Часть 3 «Великолепная битва», — похвалил Айнс, преклонившего Калена Коцита. «Благодарю. Так-то оно так, но, думаю, ты понимаешь, что сейчас мы показали им кнут. Но теперь тебе следует дать им пряник. Не начинай правление страха». «Хорошо», — Айнс кивнул и посмотрел на остальных стражей. «Отлично. Стражи, слушайте внимательно». Я уже сказал в тронном зале, что деревне Людоящеров будет править Кацит. Если ему что-то потребуется, окажите ему помощь. Кацит, надеюсь, ты сможешь вырезать верность Назарика глубоко в сердцах Людоящеров и предоставишь им элитное образование. Я полагаюсь на тебя. Дашь мне знать, если потребуются особые предметы вроде пираний-бес. А пока я одолжу тебе несколько костюмов силы. В Игдрасиле имелась возможность поменять расу, но это не значило, что ее можно менять по желанию. Требовалось выполнить несколько условий, и изменения будут неотвратимыми. Одно из условий – особый предмет. Например, необходима книга смерти, чтобы стать личем. Чтобы превратиться в беса, необходимо падшее семя. А перо небес, которое упомянул Айнс, Нужно для превращения в ангела. Может быть, изменения расы доступны в этом мире. А вот почему он не удержался и поделился с остальными своими мыслями. Когда время придет, я попрошу вашей помощи, владыка Айнс. Могу я спросить, что вы собираетесь делать с теми людоящерами? Какими? Двумя по имени Зрюсу и Сосурье. С двумя, которые дрались до самого конца. «Их тела всё ещё должны быть на болотах». «Но почему он их упомянул?» «А, ясно. Соберите трупы, я использую тела в качестве материала для создания нежити моей особой способностью». «Это было бы печально». «Хм, что ты имеешь в виду? Они настолько ценны?» Когда Айнс наблюдал за битвой через зеркало удалённого просмотра, то видел абсолютное господство Коцита. Там не было больше ничего примечательного. «Они слабы, но я увидел их воинский дух и бесстрашие перед сильным. Печально использовать их в качестве материала. Думаю, они станут даже сильнее, намного сильнее. Владыка Айнс, вы ведь еще не проводили эксперименты по воскрешению мертвых. Так почему бы не использовать это на них? Ему понравились эти ящеры?» Откровенно говоря, услышав термин «воинский дух», Айнс не знал, что и думать. В книгах и манге он натыкался на термин «намерение убийства», и когда он предупреждал об этом Нарбирал, та ответила, что ей все ясно, потому Айнс особо об этом не задумывался. Точно так же он не мог понять, что такое резонанс между воинами. Потому что хоть он сейчас и выглядел как лич, изначально был простым служащим было бы опасно если бы обычный гражданин японии понимал что такое воинский дух будь это духом замечательного служащего он может быть и понял бы немного ясно это и вправду расточительно но на самом деле айнс недоуменно считал даже если ты говоришь что это печально я не понимаю но если спокойно подумать кацет говорил дело Айнс уже давно хотел провести эксперименты с воскрешением, а использовать людоящеров в качестве подопытных будет довольно выгодно. И по сравнению с ерундой, которую Кацит говорил в тронном зале, сейчас он сделал четкое и краткое предложение. Если это признак улучшения, то Кацит с задачей справился. Подумав над этим немного, Айнс осознал, что у него замечательные подчиненные. И понял, что сейчас они стоят молча вокруг него, как подобает слугам. альбеда скажи своё мнение. Я думаю так же, как вы, владыка Айнс. Демиург? Полагаю, владыка наиболее прав. Шалти, а ты? Думаю так же, как Демиург. И ожидаю вашего решения, владыка Айнс. Аура? Да, я думаю, как и все остальные. Марр? «А, да, я тоже...» Сказав так, они словно вообще не ответили. У Айнза заболела голова. Обдумав всё, Айнз пришёл к выводу. «Наверное, стражи не считают это дело большим. А это также значит, что какое бы он решение не принял, это не окажет на них никакого существенного влияния. Конечно, мнение о страже может стать проблемой. Проще говоря...» Если кто-то заявит, что 100 миллионов для него мало, проверить будет трудно. Это разница в восприятии ценностей. Какая досада. Ну, полагаю, ничего плохого не случится, если я их воскрешу. Хотелось бы, правда, обсудить это со стражами. В последнее время я совершаю слишком много ошибок. Но ничего не поделаешь. Не имея иного выбора, Айнс взвесил все плюсы и минусы сам. Мы решили править людоящерами, но есть ли у них подходящий представитель или группа, что будет их представлять? Группы нет, но один представитель есть. О, кто это? Белый людоящер, что не принимало участие в битве. Кажется, она обладает силами друида. А, это. Должно сработать. Если это она, то её можно использовать, подумал Айнс. Он может сделать из неё шпиона. Однако осуществить такую идею Кациту, который будет править людоящерами, самому будет трудновато. Так что же делать? Айнзу вдруг пришла на ум идеальная мысль. Не будет ли быстрее просто спросить? Хотя только что я не получил полезных ответов. Айнз поделился планами с Кацитом, и тот с ним согласился. Было трудно понять. Сказал ли это кооцит, чтобы задобрить мастера, но Демиург и альбеда никак не отреагировали. Это расслабило Айнза и убедило, что проблем возникнуть не должно. «Очень хорошо. Сколько времени тебе потребуется, чтобы привести ее сюда?» «Простите за наглость, но я подумал, что владыка Айнс попросит привести ее, потому я приказал ей подождать в соседней комнате». Айнс невольно перевел взгляд на Демиурга и, и увидел, как тот покачал головой. Великолепно. Кацит принял решение сам без каких-либо указаний, и не похоже, что это идея кого-то другого. Наверное, именно так себя чувствует начальник, когда видит рост подчиненного, на который и надеялся. Аэнс подумал об этом с довольным лицом. Впрочем, от головы у него был лишь череп, так что выражение лица на самом деле не изменилось. «Нет-нет, ты замечательно потрудился, Кацит. Тратить время понапрасну глупо, ты сделал правильный выбор. Что ж, тогда приведи её сюда». «А, пожалуйста, подождите! Что такое аура?» «Я думаю, что это место слишком убогое. Хотя мы будем принимать представителей ящеров, что нам покорились. Оно не подстать вашему статусу владыка Айнс. Я считаю, что лучше провести встречу в тронном зале Назарика, Все стражи, за исключением Мара, медленно кивнули в знак согласия. «Мои извинения! Я упустила этот момент! Пожалуйста, простите меня!» а «Айнс никогда об этом не задумывался. Как бы сейчас отреагировать? Вдруг он кое-что вспомнил?» «Аура!» «Да! Я ведь говорил тебе, что место, которое ты построила... Место, наполненное твоими чувствами...» «Столь же хорошо, как и Назарик, так ведь?» «Я и вправду это имел в виду?» «Кацит, приведи её. Я приму её здесь». «Владыка Айнс! Аура, уступи! Альбеда!» Запротестовала Аура с покрасневшим лицом. «Почему ты меня останавливаешь?» Однако Альбеда просто бросила на неё взгляд, а затем посмотрела на двери. Взволнованный Ауре ответил Демиург. «Все, что говорит владыка Айнс, закон. Раз владыка сказал, что это место столь же хорошо, как Назарик...» «Это должна быть правдой!» Продолжила Шалти. «Я никогда не считал свои слова законом. Правда, в этот единственный раз это сильно помогло. Хоть мне и не хочется так думать». «Аура, скажу снова. Ты одна из самых надежных подчиненных. Одна из стражей». Это место, в которое ты вложила столько усилий, находится на том же уровне, что и Назарик. Это так даже сейчас, когда строительство ещё продолжается. Ты поняла? Владыка Айнс, спасибо огромное! Аура низко поклонилась, остальные стражи последовали её примеру. Не нужно быть такой эмоциональной. Это смущает. Ну что ж, тогда впусти её, Кацыт. Да. Через несколько мгновений Кацет привёл в комнату Белого Ящера. Девушка встала на колени перед Айнзом и опустила голову к Полу. «Назови своё имя». «Да, высший властелин смерти. Айнз Оолгоон. Я представительница ящеров. крош Лоло». «Какой невероятный титул». Айнзу стало интересно, кто же его придумал. Но он повёл себя как спокойный король и сказал. «Хм». «Рад встрече?» «Да, господин Гаун, пожалуйста, примите клятву верности от нас, ящеров!» а Айнс присмотрелся к круж. «Чешуйки красивые. Ярко сияют под магическим освещением. Интересно, какие они на ощупь?» У Айнса возник научный интерес. Когда он посмотрел поближе, то заметил, что у круж дрожат плечи. Коцит должен был деактивировать свою морозную ауру, так что должно быть они дрожали по какой-то иной причине. Айнс ненадолго задумался и нашел очевидный ответ. Если она опечалит Айнза, то все людоящеры будут убиты. Вот почему она так осторожно выбирала слова. И неестественное молчание Айнса посеяло семя ужасов круж, что находилось под таким давлением. Айнзу не нравилось запугивать слабых. Без нужды он не будет вредить другим. Но для пользы Назарика он пойдет на любую жестокость. Людоящеры будут под моей властью. Однако править ими вместо меня будет Кацит. Есть возражения? Никаких. Это все? Можешь идти? А... все? Удивилась Круш, продолжая кланяться. Словно от нее потребовали нечто неразумное что может свести ее с ума в любое мгновение. «Пока все, Круш, Лулу. С этого дня твои ящеры вступают в ору процветания. Будущие поколения будут благодарны за то, что вы стали моими подданными». «Мы не смеем надеяться на это. Мы уже благодарны Высшему за дарованное милосердие. Хотя мы сопротивлялись изо всех сил». Айнс медленно поднялся с трона. Он подошел к Круш, присел и положил руку ей на плечо. Она дрожала. «У меня есть для тебя особое задание. Как верный слуга господина Гауна я сделаю всё возможное. Не как слуга. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала в обмен на воскрешение Зарюсу». Когда он назвал услышанное от Кацита имя, Круш тут же подняла голову. Её лицо исказилось от потрясения. аликуя от этого джекпота, Айнс продолжил наблюдать за Круш. Наверное, она пыталась это скрыть, но у неё на лице было написано сомнение. Трудно судить о её эмоциях, поскольку выражения её лица сильно отличались от человеческих. Но это должно немного помочь. «Нечто такое...» «Я тот, кто управляет жизнью и смертью. Для меня смерть – это состояние бытия», – ответил Айнс, услышав, как кружь затихла. «Это то же самое, что и отравление или болезнь. Но я не могу продлить срок жизни смертных. Обычными средствами это невозможно. Но сверхуровневая магия загадать желание может быть на это способна. Но лучше не говорить об этом вслух». «Что вы хотите от меня, вашего смиренного раба? Мое тело?» Айнс потерял дар речи. «Нет, это немного...» Рептилия – это слишком. Айнзу захотелось убежать, но он заставил себя играть свою роль. Сбоку кто-то заскрежетал зубами, но он просто его проигнорировал. «Нет, я хочу, чтобы ты просто следила за тем, попытаются ли людоящеры восстать. Здесь нет таких людоящеров», – с уверенностью ответила Круш. айнс рассмеялся. «Я не настолько глуп». «Я не знаком с тем, как думают людоящеры, но у людей предательство – обычное дело. Вот почему мне нужен агент изнутри, который будет за всем следить». Лицо Круш снова потеряло всякие эмоции, заставив Айнза внутренне запаниковать, что задумка может провалиться. Был запасной план, не включающий воскрешение за Рюсу, но целью всё-таки было связать Круш признательностью». Что ему делать, если она откажется? Не следовало быть слишком жадным и идти ва-банк. Вот что значит поговорка «Слезами горе не поможешь». Перед тобой лежит шанс на чудо. Но он не будет тут вечно. Если не схватишь его сразу же, он исчезнет навсегда. По лицу круж прошла судорога. Я не собираюсь использовать раздражающие ритуалы. В этом мире ведь существуют заклинания воскрешения. Вот его-то я и буду использовать. «Легендарная...» – проглотила слава Круш, после чего Айнс высокомерно, но мягко сказал. «Круш, что для тебя важнее всего на свете? Подумай над этим». Когда Айнс увидел у нее в глазах, что она начинает колебаться, ему показалось, словно он завоевал клиента на деловой встрече. Теперь осталось заставить Круш понять, что чудо не бесплатно. Любой заподозрит неладное в бесплатных услугах. Но совсем другое дело, если заплатить за них соответствующую сумму денег. Я всего лишь хочу, чтобы ты наблюдала за людоящерами из тени. В зависимости от обстоятельств, тебе придется принимать трудный выбор. Чтобы предотвратить предательство, я наложу на воскрешенного зарюсу особую магию. И если я заподозрю тебя в предательстве, то его жизнь сразу же оборвется. Может быть, тебя это обеспокоит, но воскрешение Зарюсу это не то, что можно получить в справедливой сделке, верно? На самом деле такой магии не существовало. Айнс повёл себя так, будто уже закончил, и медленно поднялся. А затем развёл руками, глядя как Круш борется с собой. А, да, скажи это воскрешённому Зарюсу вместо меня. Я оживил его, потому что он для меня полезен. Обещаю, я не буду упоминать твоего имени. Так что, Круш Лулу, выбирай. Это последний шанс вернуть назад твоего любимого Зарюсу. Что ты скажешь? Да или нет?» Айнс медленно протянул Круш руку. И в то же время сказал стражам. «Не делайте ничего, даже если она откажет. Ну так что, готова ответить, крош Лулу?»